9. «Алексей! Алексей Карамазов!» — разносился отчаянный крик. Краем сознания я понимал. Похоже, крик мой. По комнате витал приторный аромат, а Алексей утопал в кресле залы, в которую привел нас вчера. Он смотрел в потолок с широко распахнутым ртом. От его головы тянулись провода к внедрителю духа неподалеку. «Алексей Карамазов!» — кричал я. Перед моими глазами развертывалось невозможное, немыслимое. В ответ сидящий Карамазов медленно открыл глаза. Они уставились в загробную жизнь. Несвежесть убивает гармонию материи. Я понял, что почувствовал Карамазов, когда от праведного старца Засимы после смерти пошел тлетворный душок. Изрезанное глубокими морщинами лицо плавно и рассеянно повернулось ко мне. Взгляд его на секунду сфокусировался, но затем снова уплыл. «Пятница! Портативный внедритель!» — рефлекторно приказал я, и сразу понял, что это все равно ничего не даст. «Бесполезно», — коротко прокомментировал появившийся в дверном проеме Красоткин. Барнаби, который до этого выломал дверь в залу, спокойно огляделся и подошел к столу, на котором бессильно лежала рука Карамазова. Там стоял длинный тонкий ящичек с локоть длиной. Барнаби легко открыл его, и на свет показалась музыкальная шкатулка с металлическим гребнем. Рядом с ней на столе лежал с оборванной веревкой и синий крест, разломанный пополам. Когда крышка поднялась, остатки завода в пружине передали энергию на цилиндр, и выступы на нем, точно последний вздох умирающего, зацепились о зубья гребня. Мне показалось, что крест, разломанный на две «Л», едва заметно дрогнул. Барнаби принюхался, а затем фыркнул. «Опиум, что ли? На отравление не похоже». Барнаби, пнув кончиком сапога провод внедрителя духа, похожего на какой-то чудовищный самовар, обернулся к стоящему в проеме с холодной улыбкой русскому юноше. «Ты знал?» Красоткин пожал плечами. «Знал!» — надавил Барнаби. «Таков предписанный порядок!» — по-православному перекрестился Красоткин. Мои обязательства по отношению к вам исполнены. У меня по спине пробежал холодок. Еще вчера вечером, нет, еще сегодня утром мы вели оживленную дискуссию, а теперь мой собеседник мертв и умирает. Вопрос «Зачем?» поднялся по моему горлу, но, минуя язык, добрался до мозга и взорвался там. Старший брат Карамазова, Дмитрий, стал мертвецом. Я думал, Алексей взбунтовался, потому что увидел, как из его брата сделали мертвеца. Но Красоткина проверка эту идею, а Алексей ушел от ответа. Наш русский попутчик сказал, что Дмитрий жив. Нет, не то. Мне даже не потребовалось обращаться к протоколам пятницы. Он сказал не так. Дмитрий не умер. То, что мертвецы не мертвы, это непростая игра слов. В моей голове раскрылся и с грохотом упал на пол замок. Три закона Франкенштейна. Запрещено создавать мертвецов, которые не будут отличаться от живых. Запрещено создавать мертвецов, превосходящих своими способностями живых. Запрещено внедрять псевдодуховную эссенцию живым. Внедрять псевдодуховную эссенцию живым запрещено. Проговорил я вслух третий закон — Но Красоткин не обратил на меня ни малейшего внимания. Вот каким секретом третье отделение собственной канцелярии российского императора было вынуждено поделиться со своим извечным врагом, аппаратом Уолсингема. Секретом технологии, которую Федоров и сотоварищи попытались сокрыть, но не смогли. эту историю им пришлось поведать вот таким обходным путем. Мертвецы нового типа. Без отчаяния Алексея Карамазова. Это, не вполне владея собой, сказал я, и Красоткин рьяно кивнул и продолжил за меня. Это и есть таинство, которое открыли Global Entrainment. Тот самый движок для новых моделей, о котором профессор Сьюарт услышал от коллеги из Копенгагена. Вопиющее нарушение третьего закона Франкенштейна, принятого на международном уровне. Такие сведения нельзя передавать ни по официальным, ни по неофициальным каналам. Создание, порожденное закостенелой бюрократией и неуемными амбициями исследователей. Бесстрастный голос Красоткина продолжил. Первые эксперименты провели на преступниках, отправленных на каторгу в Сибирь. Проверяли, возможно ли сохранить разум при прижизненном омершлении. Нет, не по тем записям, которые обнаружил Алеша. Это просто естественное развитие технологии. Уверен, в вашей стране предпринимаются похожие попытки. Но записи, разумеется, значительно ускорили процесс. Эксперименты по созданию мертвецов, вероятно, проводятся в эту секунду в подпольных лабораториях по всему миру. Ужасные слухи не умолкают. Теперь уже невозможно установить, кто, что и когда узнал. Живые люди с внедренными некрограммами начали распространяться как мертвецо нового типа уже давно. Может, отдел разработок опьянел от успехов, а может, кто-то дал добро по собственной инициативе. Этого мы, боюсь, уже никогда не узнаем. Алеша вернул человечеству записи, а потом узнал о мертвецах нового типа и взялся расследовать. Дмитрия он обнаружил по несчастливой случайности. Живым людям внедряли псевдодуховную эссенцию. Карамазов обнаружил, что на каторге в Сибири его старшему брату внедрили в душу смерть. Он собственными руками приблизил этот научный переворот, обнаружив записи Виктора, недостающую часть собрания. Красоткин сказал, что Дмитрий не умер, ведь он и теперь, а мертвев не вполне настоящий мертвец, а умертве. «Несчастливая случайность?» Подступил я к Красоткину, хватая его за грудки но тот лишь холодно ответил, «Все, что когда-либо может произойти, однажды произойдет». Не чувствуя силы в руках, я отпустил юношу. Покончившись с собой, впрочем, применимо ли это выражение к тому, кто внедрил себе псевдодуховную эссенцию и вписал смерть в собственный мозг? Словом, Карамазов не проявлял никакого интереса к окружающей действительности. И хотя вещественное подтверждение реальности произошедшего находилось у меня перед глазами, с моих губ все равно сорвалось наиглупейшее «Но как он вообще смог записать?» «Опиум и гипнотическая музыка?» — предположил Барнаби, обещелкая одним из зубчиков шкатулки. И Красоткин кивнул. Так же, как повтор размеренных действий иногда вызывает галлюцинации, правильно подобранная мелодия погружает человека в состояние, схожее со сном. Сознание погружается в транс. От комбинации монотонной мелодии и наркотика оно полностью мутится. Я покосился на шприц и ампулу, скатившейся со стола. Как юный ассасин, Карамазов погрузил себя в райские сады внутри собственного сознания, а сам с помощью псевдодуховной эссенции навсегда запер себя там. Код на перфокарте навеки замкнул его в искусственном аду. Барнаби впервые за все наше путешествие улыбнулся Красоткину. «Так вы хотите, чтобы мы за вами разгребли?» «Признаться, мне немного жаль». Наконец, и на лице юноши появилось сложное выражение, и Барнаби нарочито громко фыркнул. «Напишешь отчет, что дело улажено, а в качестве доказательств прихватишь с собой в Петербург отряд мертвецов. У вас это заранее продумано, да? Как на легальных основаниях ввести верные только вам войска в столицу и с поддержкой мертвых солдат поменять власть? Хотя нет» сотни для этого маловато значит будете учинять террористическую революцию свергает закостеневшую императорскую канцелярию дай ка подумать как ну точно запихнете в мертвых ребят взрывчатку последняя надежда алексея карамазова забрать с собой комиссию которая придет посмотреть на доказательства красоткин пожал было плечами но затем кивнул у мертвия Мне вдруг вспомнился тот, кого я вскрыл в хайберском проходе, и у меня перехватило дыхание. Руки налились свинцом и задрожали. Получается, я собственными руками убил мертвеца? Нет, человека, которому его живое будущее переписали на смерть. Так наше путешествие и завершилось. Красоткин захотел омыть Карамазова и отправил нас к берегу. Мертвецы показались мне более неуклюжими, чем вчера. Но это, возможно, просто игры воображения. Впрочем, я заметил, что вокруг мертвых детей валялись плоды, а они даже не пытались их собрать. — Ну, как поступим? — спросил Барнаби. — Нет бы оставить в покое потерянно бродящих по причалу мертвецов, оставшихся без хозяина. Но он то ставил им подножку, то чуть подталкивал плечом, то подхватывал вялых мертвых детей и строил им рожи. «Прекрати — Прекрати! — одернул его я. На что Барнаби ответил только. «Да жалко мне их что-то!» Я ему не завидовал. Красоткин собирался задержаться здесь на время, чтобы разобрать материалы, которые оставил после себя Карамазов. Алексей не прекращал исследования все то время, пока ждал друга, который объявит ему смертный приговор, и шпионов вражеского государства, которые унесут с собой его тайну. Не знаю, стоит ли мне преклониться перед его упорством. Русский агент признался, что с трудом убедил его пожить еще немного, хотя бы до того, как наглядно покажет нам процесс. Когда я спросил Красоткина, почему же он тогда не стал активно мешать нам, скармливая дезинформацию, он холодно ответил, «Потому что не в этом суть дружбы». Красоткин предложил нам совершенно безумный маршрут, но все же, я вынужден признать, ни разу не солгал. Вероятно, этим исчерпывалось то сопротивление, которое он мог нам оказать. Мне казалось, я имею право взглянуть на материалы, которые оставил Карамазов, но решил, что пусть Красоткин сам решает, как поступить. Музыкальную шкатулку Барнаби разломал, и на мгновение в глазах Николая промелькнула благодарность. Капитан, в свою очередь, сделал вид, что не заметил, как я растоптал шприц и ампулу на полу. «То самое», — процедил вояка, и я кивнул. 40 лет назад сюда явился царь мертвецов, первый сотворенный, первородный Адам. А ведь 40 лет назад как раз бушевала первая англо-афганская война. Случайность ли, что он под прикрытием столкновений поселил здесь мертвецов? Может, и тогда сюда отправляли агентов расследовать дело о мертвом королевстве? «Как думаешь, он еще жив?» — спросил я, и Барнаби по-детски склонил голову на бок. «Ну...» Срок службы у мертвецов вроде не такой долгий. Говорят, обычно они держатся около 20 лет. Но многое, конечно, зависит от эксплуатации. Никто пока не знает, сколько отпущен мертвецу, который бродит сам по себе. Скорее всего, он должен постепенно разложиться и прервать функционирование. Но чудовище особенное. Я даже представить себе не могу, что с ним будет. Значит, придется еще немного его допросить. Пожав плечами, Барнаби весело посмотрел в небо, наползающие на голые скалы. Он не сомневался, что в бумагах Карамазовой про то самое, что-нибудь написано. Весьма маловероятно. Алексей знал, что мы придем, и потому наверняка избавился от всего, что не должно попасть в чужие руки. барнаби легким движением что-то мне кинул. «Держи, это тебе». Я с безразличным видом поймал сверток но затем украдкой тряхнул саднище от импульса рукой. Внутри свертка оказались обломки лазуритового креста Карамазова. Синий камень с бесчисленной россыпью звездных блесток казался прозрачным по краям. Карамазов с товарищами все силы бросили на то, чтобы технология записи некрограмм в мозг живого человека не увидела свет. Они собрали здесь большую часть всех мертвецов нового типа, но, как мы уже убедились в бомбе и хайберском проходе, На свободе осталось достаточно отдельных особей, да еще и японская копия записей Виктора. Эномота. Видал я его в Москве. Что ж сразу-то не сказал? Он со мной пробовал поговорить по-французски. Я сделал вид, что не понимаю, ответил что-то вроде «У вас чудесный русский». И, мол, как жаль, что со времен Вавилонской башни наши языки разделены. У меня осталось так много вопросов. Что делать с тайной о новых мертвецах? Куда подевалось то самое? И проект на сферы Федорова» вызывал у меня смутное подозрения. Потом Пинкертон явно что-то пронюхал о японских записях. В чем секрет души и почему эксперимент не удается воспроизвести даже с материалами Виктора? Возможно ли, что собранию Франкенштейна не хватает еще каких-то значимых частей? У Красоткина на уме теперь одна революция до свержения царя. Ему все это больше не интересно. Карамазов, бросившись в объятия, записанные в его мозг смерти, оставил нам все свои заботы. Молился ли он о чем-нибудь в свои последние мгновения? «Ассаляму алейкум!» «Ну что, возьмемся?» — спросил Барнаби, разминая плечи. «Как бы я поступил, если бы не увидел смерть Карамазова собственными глазами, а лишь услышал о ней из чужих уст?» Должно быть, записал эту любопытную историю, отправил рапорт, да на этом бы дело и кончилось. Узнав правду, я принял бы мертвецов новой модели, как приходится принимать всякий технологический прорыв. По крайней мере, Карамазов думал, что будет так. Он чувствовал, что должен омертветь на моих глазах. Он погиб, чтобы мы не могли отвести глаза от неприглядной реальности. Впрочем, это во мне говорит высокомерие». Такое же, которое заставляет меня задаваться вопросом, мог ли я все это предотвратить. В схеме, которую начертил Федоров с мятежниками из третьего отделения, мы не более чем случайные дурачки-прохожие. Их план пришел бы в движение и без нашего участия. Мы никак не изменили бы участь обреченного. Мы всего лишь зрители. Глупо. Как глупо. Я не собираюсь уважать Карамазова. Не собираюсь уважать Алешу за его выбор. «У меня нет на это права, по той же причине, по которой я не могу ему сочувствовать. Что ж, мне в любом случае надо составить отчет». «Да попроще ко всему относись», — потянулся капитан, а в ответ на мой уничижительный взгляд только широко, как будто он небо собрался проглотить, зевнул. «Вечно тебе все по колено. Да тут весь мир может полететь в тартарары». «Ты хоть представляешь, что будет, если эта технология разойдется, и живых начнут переписывать на каждом шагу?» «Да черти что начнется!» «Спокойно!» — снова зевнул Барнаби. «Все равно всем умирать!»